Глава шестая. Работный люд Летом Ордынцев отправил старшину целовальников, угодника и краснобая Бажена Пущина осматривать обширное хозяйство строительства. Кирпичные заводы, каменоломни, лесные рубки, пожоги угля. На честность Бажена Федор Григорьевич вовсе не надеялся. «Борода длинна да совесть коротка», — думал Окольничий о старшине целовальников. Ордынцев решил послать с ним своего старшего сына, Семена. Запершись наедине с Сеней, отец внушал ему. «Слышно, много непорядку там, куда поедете. Расхищают десятники и целовальники государеву казну. Неправедные отписки дают. С мужичонков, кои на промыслах, вымогают последнее. Стонут мужичонки!» Ко мне выборных посылали. Боюсь, до царя с жалобами дойдут. Ты, синя уж не мал. Мальчик с гордостью выпрямился. Уродился он в отца, высок, силен, но еще по-детски тонок. Большие серые глаза смотрели на мир с радостным любопытством. Буду смотреть, тятенька, неотступно. Того мало. С народом говори, спрашивай, каково живется. «Дают ли корма по положению?» «Где воровство, вызнаешь, сам ничего не делай, а все записывай. Мне доведешь, я расправлюсь». Гордый доверием отца и важной задачей, юный Семен весело отправился в путь с Большебородом боженом Умный мужик оказывал мальчику преувеличенное почтение, советовался с ним по самым мелким вопросам. «Как прикажешь, Боярич, дальше поедем ально на ночлег остановимся?» — спрашивал он под вечер. «А ты как полагаешь?» «Ну что же, конишки пристали, а, впрочем, воля твоя, а ты хозяин. Повелишь — дальше поедем. Давайте останавливаться». «Эй, холопы!» — орал вовсю горло Бажен. «Боярич приказал ночлег строить! Раскидывайте шатер! Да живо у меня!» «Понимайте, кому служите!» Сеня краснел от гордости. Но пока он, уложившись с позаранку, спал крепким детским сном, Бажен устраивал дела. И сам успевал сделать за ночь большие концы, и преданные ему слуги ухитрялись повидать, кому нужно, и все подготовить к следующему дню. Приехали на лесную порубку. Здесь валились сосны-великаны. Такой мачтовый лес шел на стропил для крыш. Из крепких дубов выделывались связи для стен. Лесорубы, прослышав, что из Москвы едет царский доверенный, собирались пожаловаться на плохое житье в сырых дымных землянках, на голод, подтачивавший силы. «Все как на ладонке выложим», — взговаривались мужики. «Кормов вовсе не дают» то промыслишь в лесу, то и твое. А когда промышлять, колес зари до да зари лес роним? Ни хлеба, ни круп, соли сколько месяцев не видим, одежонка с плеч сползла, лаптишки побились, все, все обскажем. Но им не удалось выполнить свое намерение. Подручные божены успели побывать тут до приезда Сени. Недовольных работных людей десятники угнали в глушь леса. Остались только надежные, приказчичьи прихлебатели. «Как живем, спрашиваешь?» Они стояли перед Сеньей Ордынцевым с умильными улыбками и переминались с ноги на ногу. «Живем, не обидеть бы твою боярскую милость, глупым словом, хорошо. Приказчики у нас, дай им Бог здоровья, печные, старательные» кормят, хашабы и дому так есть. Сенев смотрелся в здоровенного детину с багровым шрамом на щеке. Кажись, я тебя видел третьего дни на другой порубке. Уличенный не смутился. Точно, побывал я там. Брательника ездил проведывать. Брательник у меня там-то работает. Как мой лес валит. Сенев и был неопытен, но заметил. Лесорубов слишком мало если судить по грудам леса, наваленным на поляне. — Где остальные? — Остальные? Бажен раскинул бороду веером. — А я их по лесу разослав. Зайчишек да лисит загонять, чтобы было чем твоей милости потешиться. Страстный охотник все не забыл обо всем. Глаза загорелись от удовольствия. Когда будем охотиться? — Завтрашний день, полагаю. «Сегодня устал ты, и ежели тебя истомлю, мне твой батюшка спасибо не скажет». На следующий день Сеня стоял под деревом с легкой пищалью, отделанной серебром, и бил набегавшее зверье. В загонщиках, мелькавших в лесу, дико ухавших, колотивших трещотками, он не мог распознать людей, представленных ему накануне а вдали грохотали и рушились огромные лисины, сваленные теми самыми мужичонками, что собирались жаловаться бояричу. Не удалось Сене поговорить по-настоящему и с углежугами. Этим тоже жилось не сладко. Насквозь пропахшие дымом, с воспаленными глазами, с резкими черными морщинами на грязных лицах Углежоги ни днем, ни ночью не знали покоя. Вечно на настороже около угольных куч. Прорвалось пламя, заваливай землей. Прозеваешь, сгорит вся куча. За плохо выезженный уголь, за недостаточное его количество, насмотрщики заставляли ложиться под плети. Много горечи накопилось в душе у углежогов. Много жалоб готовили они, но и им не дали возможности пожаловаться хитрой уловке Бажена. Он не стеснялся, поколесив по лесу два десятка верст, вернуться обратно и показать мальчугану тот же пожог с другой стороны. А работников, черных как черти, с замазанными сажей лицами, с нахлобученными на лоб мохнатыми шапками, разве узнаешь? При осмотре каменоломен Бажен поступал проще. Всех непокорных и недовольных загоняли поглубже в карьеры, где истерегли десятники с бичами. Наверху Ордынцева встречали приказчики с верными халуями. По их рассказам все шло хорошо. А если Сеня выказывал намерение спуститься в каменоломню, Пущин решительно восставал против этого, Ты да и высокого порождения человек заявлял он сурово хмуре брови и топорща огромную бороду. — Не нам, смердам чита. Упаси бог несчастье. Как я за тебя перед батюшкой отвечу? — Выпусти ломщиков, я с ними поговорю. — Нет, и не проси. Они урок не выполнят, кто будет повинен. Да на что тебе они? Вот ломщики, расспрашивай. Сеня вернулся в Москву не разузнав ничего. А безобразий творилось много. Целовальники, сговорившись с боярскими и княжескими тиунами, требовали на работу зажиточных мужиков. Те откупались, предпочитая потерять деньги, чем здоровье. Повинность перекладывалась на бедноту, у которой не было и алтына задобрить начальство. Мужики шли в лес или на каменные ломки, а их жалкое хозяйство приходило в упадок. Поставщики грабили царскую казну, представляли ложные счета. Если нельзя было значить преувеличенную цену, то преувеличивали количество сданного материала, а приемщики подтверждали это, прельщенные поминками. И хоть строгие царские указы грозили рубить руки за воровство, но это не устрашало лихаимцев. Вернувшись в Москву, Сеня доложил отцу, что все благополучно, работные люди не жалуются, работы идут полным ходом. Потом с воодушевлением стал рассказывать о замечательных охотах и рыбных ловлях, которые устраивал ему предупредительный Бажен. Федор Григорьевич покачал головой. «Где молоденькому петушку перехитрить старую лесу? Из всех целовальников заслужил доверие Ордынцеву только не чай, назначенный на должность по представлению Голована. Грамотный и честный мужик возбудил недовольство прочих целовальников. В его счетах цены, накупленные, были ниже, чем у других. Ордынцев предлагал не чаю. «Хочешь, выпрошу у царя позволение поставить тебя старшим целовальником за место Божена? Нечай низко кланялся. Где нам лаптем штихле бать? Ты не прибедняйся. Спаси бог за ласку, боярин. Мне и теперь опасно ходить. А тогда все припомнит. И шутовской колпак, и как я на площадях пляс заводил. Ну, приневоливать не буду. Помощником у Нечая работал молчаливый, сосредоточенный Демит. Этот тоже исполнял дело по совести вгрызался в неисправных поставщиков так, что те и жизни были не рады. Таких бы мне подручных, вздыхал ордынцев. Несмотря на лихаимство приказчиков и притеснение рабочего люда, строительство шло полным ходом. Срубленный лес вывозили по снегу. Летом не под силу было управляться с огромными бревнами на качковатых болотистых дорогах. Зима углаживала пути и выстилала их белым пухом. Мужики, поеживаясь от холода, бежали за санями. Лесные материалы сваливались на берегах рек. Там пильщики без роздыха махали руками, выгоняя из кряжи и брусья доски тес. Весной все это сплавлялось в Москву. День и ночь скрипели по дорогам обозы с кирпичом, камнем, известняком. Москвичи, толпясь вокруг забора, окружавшего постройку, заглядывали в щели, глазели в открытые ворота и удивлялись потоку подвод из месяца в месяц привозивших на пожар строительные материалы. Немало требовалось и съестных припасов для массы рабочего люда. Можно бы закупать припасы в Москве, но тут они стоили много дороже. Славилось изобилием продовольствие Вологда, туда и отправлял ордынцев-закупщиков. Из Вологды везли соль, хлеб, соленую рыбу, зимой замороженные говяжьи туши. На Украину окольничий посылал за подсолнечным маслом и крупами. У Федора Григорьевича намерения были благие, да исполнители их плохие. Целовальники ухитрялись разворовывать значительную часть закупленного для работников продовольствия. Хорошая, доброкачественная провизия обменивалась у купцов на гнилую, которую следовало выбросить на свалку. Целовальник получал хорошую приплату, а строители хлебали щи из котлов, зажимая рукой нос от вони. Тяжкая работа и скверная пища валили с ног работников. На берючей налагалась обязанность набирать на Руси новых. Барма все силы и помыслы отдавал строительству храма. Когда в зимние и морозные дни стройка приостанавливалась, старый зодчий все-таки шел на площадку. Какая-то сила тянула его туда. Барма взбирался на леса, осматривал кладку, мерил, высчитывал. Морозный ветер овивал ему лицо. Барма поплотнее нахлобучивал шапку на голову. За бармой по пятам ходил Голован, после отъезда постника, принявший на себя заботы о старике. «Наставник, иди домой, остынешь!» «Это я-то?» — храбрелся барма.